Связь времён. Анна Андреевна была деликатнейший человек. Она терпела даже мою ненормативную лексику, сказала я ФГ. Никогда не лицемерила, не делала вида, что мой мат ей притит. Только если я чересчур увлекалась, а такое в запале случалось, мягко останавливала меня. Не словом, а улыбкой, жестом. Был у нее такой жест царственный. Ф.Г. изобразила нечто очень плавное. Я ей говорила. Таким жестом английская королева приглашала любовников в свою спальню. Она очень смеялась. А как она? Анна Андреевна носила вещи. Я поражалась: простая кофта довольно грубой вязки смотрелась на ней мантией, а шарф, спокойно лежащий на груди, выглядел горностаевой опушкой. Я думаю, дело даже не в том, что находилось на ней, а в том, как она держалась, несла себя. Каждый чувствовал что перед ним Ахматово поэт понимаете о чём я да понимаю ответил я и тоже почувствовал это что почувствовали изумилась ФГ это невероятно в следующий раз вы мне скажете что присутствовали на коронации Александра III освободителя и я должна буду верить вам В колосие ФГ звучали обречённые нотки. Я одного не могу понять, откуда у вас эта скрытность. Я столько раз говорила вам о бане Андреевне, и вы ни разу не сказали, что видели её. Ну как же так можно, голубчик? Я что, уже вышла из доверия? Мне стыдно вспоминать об этом, сказал я. Если человек способен испытывать чувство стыда, ещё не всё потеряно. Не тяните и рассказывайте. Я рассказала в ГЭ, что когда мне на факультете журналистики утвердили тему диссертации Михаила Кольцова, только что реабилитированного, Михаил Михайлович Кузнецов, прекрасный критик литературы Вятс, сказал мне: Все книги Кольцова уничтожены. Может, что осталось в спецхране? Посмотрите там, предварительно получив допуск. А главное, отыщите людей, которые Кольцова знали, и всё записывайте. Без этого в вашей работе грош цена. Начните с Бориса Ефимова, его родного брата. Крокодильцев поищите, кто жив ещё. Вот с Виктором Ардовым поговорить, он старый волк, наверняка многое знает. И вы пошли на Ордынку, потораплил меня ИФГ. Виктор Ефимович назначил там встречу для беседы. В его квартире идти через длинную подворотню, деревянная дверь налево и комнаты с низкими потолками и арочными сводами. Вы же там были? Не раз, не отвлекайтесь, что дальше? Виктор Ефимч рассказывал много и очень интересно. Я еле успевал записывать, а потом вошла очень изящная женщина и сказала: "Витя, неплохо бы выпить чаю, ты уже уморил гостей". Это была Ниночка Алшевская, его жена, сказала ФГ. Наверное, Когда она расставила на столе чашки, пирожные сыр и сыры, ещё что-то, она подошла к узкой двери, постучала в неё и после да-да распахнула. Анна Андреевна, чаю не хотите ли? Из узкой, как пенал комнаты с одним окном, вышла женщина, точь в точь такая, какой вы сейчас её описывали. с королевской осанкой и длинным лёгким шарфом он лежал на её груди двумя параллельными линиями меня представили ей и я про себя изумился Ахматова то самое, что блудницы из кельи, ничего другого, кроме этих слов и идиотского постановления ПК, о журналах Звезда или Ленинград, я к стыду своему не знал и не читал ни одного её стихотворения, и главное, в те минуты не испытывал своей ущербности, смотрел на Ахматову с любопытством, как на живой экспонат, на иллюстрацию к недавнему прошлому. Боже, Какой позор. И вы в то время уже закончили Московский университет. Ведь это когда-то было мерилом образованность. Вам хоть удалось скрыть своё невежество. А я вообще ничего не говорил. Та Анна Андреевна обратилась ко мне, вы так оживлённо беседовали с Виктором Ефимчем, и Виктор Ефимч тут же стал рассказывать о кольцове. А Анна Андреевна сказала мне, к сожалению, я мало чем могу помочь вам. Обратила внимание на вас, фиксировала ФГ. Нет, это просто удивительно, как она легко шла на контакты с новыми лицами. Говорили, даже искала их. У меня никогда это не получалось. Ну и что дальше? Она рассказала очень короткую историю, и я записал ее на всякий случай. В тот день на шее Анны Андреевны была еще и длинная цепочка. На ней часы с старинной серебряной крышкой. Такие в кино носят в кармане жилетки с цепочкой через живот. Она указала на них, говоря «Алта». Михаил Ефимович, когда увидел эти часы, пришёл в восторг, а я ему сказала: "Это наследство моего деда". "Счастливый, грустно заметил он, а я не знаю, был ли у меня дед". Вот и всё. Но эти слова его мне запомнились. "Хорошо", сказала ФГ. и несколько раз повторила кольцовскую фразу. Не знал. «Да и знать нельзя было», — и спросила. «А больше ничего не запомнили?» «Нет, пошел общий разговор о юморе, о старых журналах, сатириконцах. Виктор Ефимович принес подшивку «Чудака». читал оттуда анекдоты, а Анна Андреевна посоветовала мне разыскать актрису Юреневу, которая хорошо знала Кольцова. "Верочку?" ФГ в удивлении хлопнула в ладоши. "Красавицу? И она ещё жива? Вы нашли её?" "Фен Григорьевна, у меня тогда составился длинный список" с номерами телефонов, иногда только с адресами. Я с утра бегал по Москве, если повезёт, встречаясь не с одним человеком. Ну а с Верочкой, она, наверное, очень изменилась. Я был у неё в доме на Стромынки, напротив университетского общежития, записал всё, что она сказала. Если хотите, как-нибудь принесу. Нет, вы не понимаете, как удивительно всё, что вы рассказали. Жизнь наша складывается из каких-то периодов, отрезков, клли. Они кончаются, мы возвращаемся к ним и забываем тех, с кем недавно общались, живём другим. А там ведь в прошлом жизнь тоже продолжается. И вот приходите вы и сталкиваетесь с теми, кого я считала давно ушедшими. Это почти невероятно. Связь времен будто и не распадалась.